Глава 2. Хозяйственное развитие и зигзаги руководства. Военный коммунизм, новая экономическая политика, НЭП и курс на кулака. Линия развития советского хозяйства отнюдь не представляет собой непрерывно и равномерно восходящей кривой. На протяжении первых 18 лет нового режима можно явственно различить несколько этапов, разграниченных острыми кризисами. Краткий очерк экономической истории СССР в связи с политикой правительства совершенно необходим как для диагноза, так и для прогноза. Первые три года после переворота были периодом открытой и жестокой гражданской войны. Хозяйственная жизнь – оставалась целиком подчинена нуждам фронтов. Культурная работа ютилась на задворках и характеризовалась смелым размахом творческой мысли, прежде всего личной мысли Ленина, при чрезвычайной скудости материальных средств. Это так называемый период военного коммунизма 1918-1921 года, который составляет героическую параллель к военному социализму капиталистических стран. Хозяйственные задачи советского правительства сводились в те годы главным образом к тому, чтобы поддержать военную промышленность и использовать оставшиеся от прошлого скудные запасы для войны и спасения от гибели городского населения. Военный коммунизм был по существу своему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 От военного коммунизма оно рассчитывало постепенно, но без нарушения системы, прийти к подлинному коммунизму. Принятая в марте 1919 года программа большевистской партии гласила. В области распределения задача советской власти в настоящее время состоит в том, чтобы неуклонно продолжать замену торговли планомерным, организованным, в общегосударственном масштабе распределением продуктов. Действительность приходила, однако, во все большее столкновение с программой военного коммунизма. Производство неизменно падало, и не только вследствие разрушительного действия войны, но и вследствие угашения стимула личной заинтересованности у производителей. Город требовал у деревни хлеба и сырья, ничего не давая взамен, кроме пестрых бумажек, называвшихся по старой памяти деньгами. Мужик зарывал свои запасы в землю. Правительство посылало за хлебом вооруженные рабочие отряды. Мужик сокращал посевы. Промышленная продукция 1921 года непосредственно следующего за окончанием Гражданской войны, составляла в лучшем случае пятую часть довоенной. Выплавка стали упала с 4,2 миллиона тонн до 183 тысяч тонн, то есть в 23 раза. Воловой сбор зерна снизился с 801 миллиона центнеров до 503 миллионов В 1922 году это и был год страшного голода. Одновременно внешняя торговля скатилась с 2,9 миллиарда рублей до 30 миллионов. Развал производительных сил оставил позади все, что раньше видела по этой части история. Страна и с нею власть очутились на самом краю пропасти. Утопические надежды эпохи военного коммунизма подвергались впоследствии жестокой и во многом основательной критике. Теоретическая ошибка правящей партии останется, однако, совершенно необъяснимой, если оставить без внимания, что все тогдашние расчеты строились на ожидании близкой победы революций на Западе. Считалось само собой разумеющимся, что победоносный немецкий пролетариат в кредит, под будущие продукты питания и сырья будет снабжать Советскую Россию не только машинами, готовыми фабричными изделиями, но и десятками тысяч высококвалифицированных рабочих, техников и организаторов. И нет сомнения, Если пролетарская революция восторжествовала в Германии, а ее победе помешала только и исключительно социал-демократия, экономическое развитие Советского Союза, как и Германии, пошло бы вперед столь гигантскими шагами, что судьба Европы и мира сложилась бы к сегодняшнему дню неизмеримо более благоприятно. Можно, однако, сказать с полной уверенностью, что и в этом счастливом случае от непосредственного государственного распределения продуктов пришлось бы все равно отказаться в пользу методов торгового оборота. Необходимость восстановления рынка Ленин мотивировал наличием в стране миллионов изолированных крестьянских хозяйств, которые иначе как через торговлю, не привыкли определять свои экономические взаимоотношения с внешним миром. Торговый оборот должен был установить так называемую смычку между крестьянином и национализированной промышленностью. Теоретическая формула смычки очень проста. Промышленность должна доставлять в деревне необходимые товары по таким ценам, чтобы государство могло отказаться от принудительного изъятия продуктов крестьянского труда. Воздоровление экономических взаимоотношений с деревней состояла, несомненно, наиболее острая и неотложная задача Непа. Ближайший опыт показал, однако, что и сама промышленность, несмотря на свой обобществленный характер, нуждается в выработанных капитализмом методах денежного расчета. План не может опираться на одни умозрительные данные. Игра спроса и предложения остается для него еще на долгий период необходимой материальной основой и спасительным коррективом. Легализованный рынок при помощи упорядоченной денежной системы начал выполнять свою работу. Уже в 1923 году, благодаря первому толчку из деревни, промышленность стала оживляться, причем сразу обнаружила высокие темпы. Достаточно сказать, что продукция за 1922 и 1923 годы удваивается, а к 1926 году уже достигает довоенного уровня, то есть возрастает более чем в пять раз по сравнению с 1921 годом. Одновременно, хотя и гораздо более скромными темпами, повышаются урожаи, Начиная с переломного 1923 года обостряются наметившиеся уже раньше в правящей партии разногласия По вопросу о взаимоотношении между промышленностью и сельским хозяйством в стране, исчерпавшей в конец свои накопления и запасы, промышленность не могла развиваться иначе, как путем заимствования хлеба и сырья у крестьян. Слишком большие натуральные принудительные займы означали, однако, умершвление стимула к труду, Не веря в будущее блага, крестьянин отвечал на хлебные экспедиции города посевной забастовкой. Но и слишком малые изъятия грозили застоем. Не получая промышленных продуктов, крестьянство возвращалось к хозяйству для собственных потребностей и возобновляло старые кустарные промысла. Разногласия в партии начались с вопроса о том сколько взять у деревни для промышленности, чтобы приблизить период динамического равновесия между ними. Спор сразу осложнился вопросом о социальной структуре самой деревни. Весной 1923 года на съезде партии представитель левой оппозиции, которая тогда, впрочем, еще не носила этого имени, демонстрировал расхождение промышленных и сельскохозяйственных цен в виде угрожающей диаграммы. Тогда же это явление было впервые названо «ножницами», именем, вошедшим после того в мировой словарь. «Если дальнейшее отставание промышленности, — говорил докладчик, — будет все больше раздвигать эти «ножницы», то разрыв между городом и деревней неизбежен. Крестьянство строго различало совершенную большевиками демократическую аграрную революцию и их политику, направленную на подведение фундамента под социализм. Экспроприация помещичьей и государственной земли принесла крестьянству свыше полумиллиарда рублей золотом в год. Однако на ценах государственной промышленности крестьяне переплачивали гораздо большую сумму. Пока баланс двух революций, демократической и социалистической, связанных крепким октябрьским узлом, сводился для крестьянства с минусом в сотни миллионов. Союз двух классов оставался под знаком вопроса. Распыленный характер крестьянского хозяйства, унаследованный от прошлого, обострился еще более в результате Октябрьского переворота. Число самостоятельных дворов поднялось в течение ближайшего десятилетия с 16 до 25 миллионов, что, естественно, повело к усилению чисто потребительского характера большинства крестьянских хозяйств. Такова одна из причин недостатка сельскохозяйственных продуктов. Мелкое товарное хозяйство неизбежно выделяет из себя эксплуататоров. По мере того, как деревня стала оправляться, дифференциация внутри крестьянской массы стала возрастать. Развитие вступило на старую, хорошо накатанную колею. Рост кулака – далеко обогнал общий рост сельского хозяйства. Политика правительства под лозунгом «Лицо к деревне» фактически повернулась лицом к кулакам. Сельскохозяйственный налог ложился на бедняков несравненно тяжелее, чем на зажиточных, которые к тому же снимали сливки с государственного кредита. Избытки хлеба, имевшиеся главным образом у деревенской верхушки, шли на закабаление бедноты и на спекулятивную продажу мелкобуржуазным элементам города. Бухарин, тогдашний теоретик правящей фракции, бросил по адресу крестьянства свой пресловутый лозунг «Обогащайтесь! На языке теории» Это должно было означать постепенное врастание кулаков в социализм. На практике это означало обогащение меньшинства за счет подавляющего большинства. В плену собственной политики правительство оказалось вынуждено отступать шаг за шагом перед требованиями мелкой буржуазии на селе. В 1925 году были легализованы для сельского хозяйства наем рабочей силы и сдача земли в аренду. Крестьянство поляризовалось между мелким капиталистом с одной стороны и батраком с другой. В то же время лишенное промышленных товаров государство вытеснялось из деревенского оборота. Между кулаком и мелким кустарным предпринимателем появился как бы из-под земли посредник. Сами государственные предприятия в поисках сырья вынуждены были все чаще обращаться к частным торговцам. Везде чувствовался капиталистический прибой. Мыслящие элементы могли наглядно убедиться в том, что переворот в формах собственности еще не решает проблемы социализма, а только ставит ее. В 1925 году Когда курс на кулака был в полном разгаре, Сталин приступил к подготовке денационализации земельной собственности. На заказанный им самим вопрос советского журналиста «Не было ли бы целесообразным в интересах сельского хозяйства закрепить за каждым крестьянином обрабатываемый им участок земли на 10 лет?» Сталин ответил. Даже и на 40 лет народный комиссар земледелия Грузии по прямой инициативе Сталина внес законопроект о денационализации земли. Цель состояла в том, чтобы внушить фермеру доверие к своему собственному будущему. Между тем, уже весной 1926 года почти 60% предназначенного для продажи хлеба оказалось в руках 6% крестьянских хозяйств. Государству зерна не хватало не только для внешней торговли, но и для внутренних потребностей. Ничтожные размеры экспорта вынуждали отказываться от импорта готовых изделий и урезывали до крайности ввоз машин и сырья. Тормозя индустриализацию, и нанося удары основной крестьянской массе, ставка на фермера успела в течение 1924-1926 годов недвусмысленно обнаружить и свои политические последствия. Она привела к чрезвычайному повышению самосознания мелкой буржуазии города и деревни, к захвату ею многих низовых советов, к повышению силы и самоуверенности бюрократии, к возрастающему нажиму на рабочих, к полному подавлению партийной и советской демократии. Рост кулачества испугал видных участников правящей группы Зиновьева и Каменева, не случайно бывших председателями советов двух важнейших пролетарских центров – Ленинграда и Москвы. Но провинция и особенно бюрократия стояли твердо за Сталина. Курс на крепкого фермера одержал победу. Зиновьев и Каменев со своими сторонниками примкнули в 1926 году к оппозиции 1923 года «Троцкисты». Коллективизация сельского хозяйства не отрицалась, конечно, правящей фракцией в принципе и тогда но ей отводилось место в перспективе десятилетий. Будущий народный комиссар земледелия Яковлев писал в 1927 году, что хотя социалистическое переустройство деревни может быть осуществлено только через коллективизацию, но, конечно, не в 1-2-3 года, может быть, не в одно десятилетие. «Колхозы и коммуны», — продолжал он, являются в настоящее время и еще долгое время, несомненно, будут только островками в море крестьянских хозяйств. Действительно, в этот период в коллективы входило всего лишь 0,8% дворов. Борьба в партии из-за так называемой «генеральной линии», прорвавшейся наружу в 1923 году, приняла с 1926 года особенно напряженный и страстный характер. В своей обширной платформе, охватывавшей все проблемы хозяйства и политики, оппозиция писала «Партия должна дать сокрушительный отпор всем тенденциям, направленным к упразднению или подрыву национализации земли одного из устоев диктатуры пролетариата». В этом вопросе победа была одержана оппозицией. Прямые покушения на национализацию были оставлены. Но вопрос не исчерпывался, конечно, формами собственности на землю. Растущему фермерству деревни, продолжала платформа, должен быть противопоставлен более быстрый рост коллективов. Необходимо систематически, из года в год, производить значительные ассигнования на помощь бедноте, организованной в коллективы. Задачей перевода мелкого производства в крупное, коллективистическое, должна быть проникнута вся работа кооперации. Но широкая программа коллективизации упорно считалась для ближайших лет утопией. Во время подготовки 15-го съезда партии имевшего своей задачей исключение левой оппозиции, Молотов, будущий председатель Совета народных комиссаров, повторял: скатываться к бедняцким иллюзиям о коллективизации широких крестьянских масс уже в настоящих условиях нельзя. По календарю значился конец 1927 года. Так далека была в то время правящая фракция от своей собственной завтрашней политики в деревне. Те же годы, 1923-1928, прошли в борьбе правящей коалиции Сталин, Молотов, Рыков, Томский, Бухарин, Зиновьев и Каменев перешли в оппозицию в начале 1926 года против сторонников сверхиндустриализации и планового руководства. Будущий историк не без изумления восстановит те настроения злобного недоверия к смелой хозяйственной инициативе, которыми было насквозь пропитано правительство социалистического государства. Ускорение темпа индустриализации происходило эмпирически под толчками извне, с грубой ломкой всех расчетов на ходу и с чрезвычайным повышением накладных расходов. Требование выработки пятилетнего плана, выдвинутое оппозицией с 1923 года, встречалось издевательствами в духе мелкого буржуа, который боится скачков в неизвестное. Еще в апреле 1927 года Сталин утверждал на пленуме Центрального комитета, что приступать к строительству Днепровской гидростанции было бы для нас то же, что для мужика, покупать граммофон вместо коровы. Этот крылатый афоризм резюмировал целую программу. Не лишь не напомнить, что вся мировая буржуазная печать и вслед за ней социал-демократическая сочувственно повторила в те годы официальные обвинения против левой оппозиции в индустриальном романтизме. Под шум партийных дискуссий крестьянин на недостаток промышленных товаров отвечал все более упорной стачкой, не вывозил на рынок зерно и не увеличивал посевы. Правые – Рыков, Томский, Бухарин, задававшие в тот период тон, требовали предоставить больше простора капиталистическим тенденциям деревни, повысив цены на хлеб хотя бы за счет снижения темпов промышленности. Единственный выход при такой политике мог бы состоять в том, чтобы в обмен на вывозимое за границу фермерское сырье ввозить готовые изделия. Но это означало бы строить смычку не между крестьянским хозяйством и социалистической промышленностью, а между кулаком и мировым капитализмом. Не стоило для этого производить октябрьский переворот. Ускорение индустриализации возражал представитель оппозиции на конференции партии в 1926 году, в частности, путем более высокого обложения кулака даст большую товарную массу, которая понизит рыночные цены, а это выгодно как для рабочих, так и для большинства крестьянства. «Лицом к деревне не значит спиной к промышленности. Это значит промышленностью к деревне, ибо лицо государства, не обладающего промышленностью, само по себе деревне не нужно». В ответ Сталин громил фантастические планы оппозиции. «Индустрия не должна забегать вперед, отрываясь от сельского хозяйства». И отвлекаясь от темпа накопления в нашей стране. Решения партии продолжали повторять те же прописи пассивного приспособления к фермерским верхам крестьянства. 15-й съезд, собравшийся в декабре 1927 года для окончательного разгрома сверхиндустриализаторов, предупреждал об опасности слишком большой увязки государственных капиталов в крупное строительство. Других опасностей правящая фракция все еще не хотела видеть. В 1927-1928 хозяйственном году заканчивался так называемый «восстановительный период», в течение которого... Промышленность работала главным образом на дореволюционном оборудовании, как сельское хозяйство на старом инвентаре. Для дальнейшего движения вперед требовалось самостоятельное промышленное строительство широкого размаха. Руководить дальше на ощупь, без плана, не было уж никакой возможности. Гипотетические возможности социалистической индустриализации были проанализированы оппозицией еще в течение 1923-1925 годов. Общий вывод гласил, что и после исчерпания унаследованного от буржуазии оборудования советская промышленность сможет на основе социалистических накоплений давать ритмы роста, совершенно недоступные капитализму. Вожди правящей фракции открыто глумились над осторожными коэффициентами типа 15-18% как над фантастической музыкой неизвестного будущего. В этом и состояла тогда сущность борьбы против троцкизма. Первый официальный набросок пятилетнего плана, изготовленный, наконец, в 1927 году, был полностью проникнут духом крахоборчества. Прирост промышленной продукции намечался с убывающей из года в год скоростью от 9 до 4%. Личное потребление должно было за 5 лет возрасти всего на 12%. Невероятная робость замысла ярче всего выступает из того факта, что государственный бюджет Должен был составить к концу пятилетки всего 16% народного дохода, тогда как бюджет царской России, не собиравшийся строить социалистическое общество, поглощал до 18%. Не лишне может быть прибавить, что инженеры и экономисты, составлявшие этот план, были несколько лет спустя сурово наказаны по суду как сознательные вредители, действовавшие под указку иностранной державы. Обвиняемые могли бы, если бы смели, ответить, что их плановая работа целиком соответствовала тогдашней генеральной линии Политбюро и совершалась под его указку. Борьба тенденций оказалась теперь переведена на язык цифр. Преподносить к десятилетию Октябрьской революции, Такого рода крахоборческий насквозь пессимистический план гласила платформа оппозиции. Значит, на деле работать против социализма. Через год Политбюро утвердило новый проект пятилетки со средним приростом продукции в 9%. Фактический ход развития обнаруживал, однако, упорную тенденцию приближаться к коэффициентам сверхиндустриализаторов. Еще через год, когда курс правительственной политики был уже радикально изменен, Госплан выработал третью пятилетку, динамика которой гораздо ближе, чем можно было надеяться, совпала с гипотетическим прогнозом оппозиции 1925 года. Действительная история хозяйственной политики СССР, как видим, весьма далека от официальной легенды. К сожалению, благочестивые исследователи типа Веббов не отдают себе в этом ни малейшего отчета. Резкий поворот. Пятилетка в четыре года и сплошная коллективизация нерешительность перед индивидуальным крестьянским хозяйством, недоверие к большим планам, защита минимальных темпов, пренебрежение к международным проблемам – все это составляло в совокупности самую суть теории социализма в отдельной стране, впервые выдвинутой Сталиным осенью 1924 года после поражения пролетариата в Германии не спешить с индустриализацией, не ссориться с мужиком, не рассчитывать на мировую революцию и прежде всего оградить власть партийной бюрократии от критики. Дифференциация крестьянства объявлялась измышлением оппозиции. Уже упомянутый высший Яковлев разогнал Центральное статистическое управление, таблицы которого – отводили кулаку больше места, чем угодно было власти. В то время как руководители успокоительно твердили, что товарный голод изживается, что предстоят спокойные темпы хозяйственного развития, что хлебозаготовки будут впредь протекать более равномерно и прочее, окрепший кулак повел за собой середняка и подверг города хлебной блокаде. В январе 1928 года рабочий класс оказался лицом к лицу с призраком надвигающегося голода. История умеет шутить злые шутки. Именно в том самом месяце, когда кулак взял за горло революцию, представители левой оппозиции сажали по тюрьмам или развозили по Сибири в наказание за панику перед призраком кулака. Правительство попыталось представить дело так, будто хлебная забастовка вызывалась голой враждебностью кулака, откуда он взялся, к социалистическому государству, то есть политическими мотивами общего порядка. Но к такого рода идеализму кулак мало склонен. Если он скрывал свой хлеб, то потому что торговая сделка оказывалась невыгодной. По той же причине ему удавалось подчинять своему влиянию широкие круги деревни. Одних репрессий против кулацкого саботажа было явно недостаточно. Нужно было менять политику, однако немало времени ушло еще на колебания. Не только Рыков, тогда еще глава правительства, заявлял в июле 1928 года Развитие индивидуальных хозяйств в крестьянства является важнейшей задачей партии, но ему вторил и Сталин. «Есть люди», — говорил он, — «думающие, что индивидуальное хозяйство исчерпало себя, что его не стоит поддерживать. Эти люди не имеют ничего общего с линией нашей партии». Менее чем через год линия партии не имела ничего общего с этими словами. На горизонте занималась заря сплошной коллективизации. Новая ориентировка складывалась так же эмпирически, как и предшествующая. В глухой борьбе внутри правительственного блока группы правой и центра сплачиваются общей враждой к оппозиции, предупреждала платформа левых за год перед тем. Отсечение последней неизбежно ускорило бы борьбу между ними самими. Так и случилось. Вожди распадавшегося правящего блока ни за что не хотели, однако, признать, что этот прогноз «левого крыла» оправдался, как и многие другие. Еще 19 октября 1928 года Сталин заявил публично «Пора бросить сплетни» о наличии правого уклона и примиренческого к нему отношения в политбюро нашего ЦК. Обе группы тем временем прощупывали аппарат. Придушенная партия жила смутными слухами и догадками. Но уже через несколько месяцев официальная печать со свойственной ей беззастенчивостью провозгласила, что глава правительства Рыков спекулировал на хозяйственных затруднениях советской власти, что руководитель Коминтерна Бухарин оказался проводником либерально-буржуазных влияний, что Томский, председатель ВЦСПС, ничто иное, как жалкий тредюнионист. Все трое, Рыков, Бухарин и Томский, состояли членами Политбюро. Если вся предшествующая борьба против левой оппозиции почерпала свое оружие из арсеналов правой группировки, то теперь Бухарин, не погрешая против истины, мог обвинить Сталина в том, что в борьбе с правами он пользовался по частям осужденной оппозиционной платформой. Так или иначе, поворот произошел. Лозунг «Обогащайтесь», как и теория безболезненного врастания кулака в социализм, были с запозданием, но тем более решительно осуждены. Индустриализация поставлена в порядок дня. Самодовольный квиетизм сменился панической стремительностью. Полузабытый лозунг Ленина «догнать и перегнать» был дополнен словами в кратчайший срок. Минималистская пятилетка, уже принципиально одобренная съездом партии, уступила место новому плану, основные элементы которого были целиком заимствованы из платформы, разгромленной левой оппозицией. Днепрострой, вчера еще уподоблявшийся граммофону, сегодня оказался в центре внимания. После первых же новых успехов выдвинут был лозунг «Завершить пятилетку в четыре года». Потрясенные эмпирики решили, что отныне все возможно, Оппортунизм, как это не раз бывало в истории, превратился в свою противоположность – авантюризм. Если в 1923-1928 годах Политбюро готово было мириться с философией Бухарина, о черепашьем темпе, то теперь оно легко перескакивало с 20% на 30% годового роста пытаясь каждое частное и временное достижение превратить в норму и теряя из виду взаимообусловленность хозяйственных отраслей. Финансовые прорехи плана затыкались печатной бумагой. За годы первой пятилетки количество денежных знаков в обороте поднялось с 1,7 миллиарда до 5,5 чтобы в начале второй пятилетки достигнуть 8,4 миллиарда рублей. Бюрократия не только освободила себя от политического контроля масс, на которых форсированная индустриализация, ложилась невыносимой тяжестью, но и от автоматического контроля посредством червонца. Денежная система, укрепленная в начале НЭПа, снова оказалась расшатана в корне. Главные опасности, притом не только для выполнения плана, но и для самого режима, открылись, однако, со стороны деревни. 15 февраля 1928 года население страны не без изумления узнало из передовицы правды, что деревня выглядит совсем не так, как ее до сих пор изображали власти но зато очень близко к тому, как представляла дело, исключённое съездом оппозиция. Печать, буквально вчера еще отрицавшая существование кулаков, сегодня по сигналу сверху открывала их не только в деревне, но и в самой партии. Обнаруживалось, что коммунистическими ячейками руководят нередко богатые крестьяне, Имеющий сложный инвентарь, пользующийся наемным трудом, скрывающий от государства сотни и даже тысячи пудов хлеба и непримиримо выступающий против троцкистской политики. Газеты печатали в запуске сенсационные разоблачения о том, как кулаки в качестве местных секретарей не пускали бедноту и батраков в партию. Все старые оценки опрокинулись, минусы и плюсы поменялись местами. Чтобы прокормить города, необходимо было немедленно изъять у кулака хлеб насущный. Достигнуть этого можно было только силой. Экспроприация запасов зерна, притом не только у кулака, но и у середняка, именовалась на официальном языке «чрезвычайными мерами». Это должно было означать, что завтра все вернется в старую колею. Но деревня не верила хорошим словам и была права. Насильственное изъятие хлеба отбивало у зажиточных крестьян охоту к расширению посевов. Батрак и бедняк оказывались без работы. Сельское хозяйство снова попадало в тупик, и с ним вместе государство. Нужно было во что бы то ни стало перестраивать генеральную линию. Сталин и Молотов, по-прежнему еще ставя индивидуальное хозяйство на первое место, начали подчеркивать необходимость более быстрого расширения совхозов и колхозов. Но так как острая продовольственная нужда не позволяла отказываться от военных экспедиций в деревню, то программа подъема индивидуальных хозяйств повисало в воздухе, пришлось скатываться к коллективизации. Временные чрезвычайные меры по изъятию хлеба непредвиденно развернулись в программу ликвидации кулачества как класса. Из противоречивых приказов, более обильных, чем хлебные пайки, вытекало с очевидностью, что у правительства в крестьянском вопросе не было не только пятилетней, но даже пятимесячной программы. По плану, созданному уже под кнутом продовольственного кризиса, коллективное хозяйство должно было охватить к концу пятилетия около 20% крестьянских хозяйств. Эта программа, грандиозность которой станет ясна, если учесть, что за предшествующие 10 лет коллективизация охватила менее 1% деревни, Оказалось, однако, уже в середине пятилетия оставлено далеко позади. В ноябре 1929 года Сталин, покончив с собственными колебаниями, провозгласил конец индивидуальному хозяйству. Крестьяне идут в колхозы целыми селами, районами, даже округами. Яковлев, который два года перед тем доказывал, что колхозы еще в течение многих лет будут только островками в море крестьянских хозяйств, получил теперь в качестве наркомзема поручение ликвидировать кулачество как класс и насадить сплошную коллективизацию в кратчайший срок. В течение 1929 года число коллективизированных хозяйств поднялось с 1,7% до 3,9%. В 1930 году до 23,6%. В 1931 году уже до 52,7%. В 1932 году до 61,5%. В настоящее время уже вряд ли кто-либо решится повторять либеральный вздор, будто коллективизация в целом явилась продуктом Голова насилия. В борьбе с земельным утеснением в прежние исторические эпохи крестьянство то поднимало восстания против помещиков, то направляло колонизационный поток в девственные районы, то, наконец, бросалось во всякого рода секты, награждавшие мужика небесными пустотами за земельную тесноту. Теперь после экспроприации крупных владений и предельной парцеляции земельного фонда сочетание земельных клочков в более крупные участки стало вопросом жизни и смерти для крестьянства, для сельского хозяйства, для общества в целом. Этим общим историческим соображением вопрос, однако, еще далеко не решался. Реальные возможности коллективизации определялись не степенью безвыходности деревни и не административной энергии правительства, а прежде всего наличными производственными ресурсами, то есть способностью промышленности снабжать крупное сельское хозяйство необходимым инвентарем. Этих материальных предпосылок на лицо не было. Колхозы строились на инвентаре пригодном в большинстве только для парцельного хозяйства. В этих условиях преувеличена быстрая коллективизация принимала характер экономической авантюры. Захваченное само врасплох радикализмом собственного поворота правительства не успела и не сумела провести даже элементарную политическую подготовку нового курса. Не только крестьянские массы, Но и местные органы власти не знали, чего от них требуют. Крестьянство было накалено до бела слухами о том, что скот и имущество отбираются в казну. Слух этот оказался не так уж далек от действительности. Осуществлялась на деле та самая карикатура, которую в свое время рисовали на левую оппозицию. Бюрократия грабила деревню. коллективизация предстало перед крестьянством, прежде всего в виде экспроприации, всего его достояния. Обобществляли не только лошадей, коров, овец, свиней, но и цыплят, раскулачивали, как писал за границу один из наблюдателей, вплоть до валенок, которые стаскивали с ног малых детишек. В результате шла массовая распродажа скота крестьянами за бесценок, или убой его на мясо и шкуру. В январе 1930 года член Центрального комитета Андреев рисовал на Московском съезде по коллективизации такую картину. С одной стороны, мощно развернувшееся по всей стране колхозное движение будет теперь ломать на своем пути все и всяческие преграды, С другой стороны, хищническая распродажа крестьянами собственного инвентаря, скота и даже семян перед вступлением в колхоз принимает прямо угрожающие размеры. Как ни противоречивы эти два рядом поставленные обобщения, оба они с разных концов правильно характеризовали эпидемический характер коллективизации как меры отчаяния. Сплошная коллективизация, писал тот же критический наблюдатель, ввергло народное хозяйство в состояние давно небывалой разрухи. Точно прокатилась трехлетняя война. 25 миллионов изолированных крестьянских эгоизмов, которые вчера еще являлись единственными двигателями сельского хозяйства, слабосильными, как мужицкая кляча, но все же двигателями, Бюрократия попыталась одним взмахом заменить командой 200 тысяч колхозных правлений, лишенных технических средств, агрономических знаний и опоры в самом крестьянстве. Разрушительные последствия авантюризма не замедлили последовать, и они растянулись на несколько лет. Воловой сбор зерновых культур поднявшийся в 1930 году до 835 миллионов центнеров, упал в следующие два года ниже 700 миллионов. Разница сама по себе не выглядит катастрофической, но она означала убыль как раз того количества хлеба, какое необходимо было городам хотя бы до привычной голодной нормы. Еще хуже обстояло с техническими культурами. Накануне коллективизации производство сахара достигло почти 109 миллионов пудов, чтобы через два года в разгар сплошной коллективизации упасть из-за недостатка свеклы до 48 миллионов пудов, то есть более чем вдвое. Но наиболее опустошительный ураган пронесся над животным царством деревни. Число лошадей упало на 55% с 34,6 млн. в 1929 году до 15,6 млн. в 1934 году. Поголовье рогатого скота с 37 млн. до 19,5 млн., то есть на 40%, число свиней на 55%, овец на 66%. Гибель людей от голода – Холода, эпидемий, репрессий, к сожалению, не подсчитана с такой точностью, как гибель скота. Но она тоже исчисляется миллионами. Вина за эти жертвы ложится не на коллективизацию, а на слепые, азартные и насильнические методы ее проведения. Бюрократия ничего не предвидела, даже колхозный устав пытавшийся связать личный интерес крестьянина с коллективным, был опубликован лишь после того, как злополучная деревня подверглась жестокому опустошению. Форсированный характер нового курса вырос из необходимости спасаться от последствий политики 1923-1928 годов. Но все же коллективизация могла и должна была иметь более разумные темпы и более планомерные формы. Имея в руках власть и промышленность, бюрократия могла регулировать процесс коллективизации, не доводя страну до грани катастрофы. Можно было и надо было взять темпы, более отвечающие материальным и моральным ресурсам страны. При благоприятных условиях внутренних и международных, писал в 1930 году заграничный орган левой оппозиции, материально-технические условия сельского хозяйства могут в течение каких-нибудь 10-15 лет коренным образом преобразоваться и обеспечить производственную базу коллективизации. Однако за те годы, которые отделяют нас от такого положения, можно несколько раз успеть опрокинуть советскую власть. Это предостережение не было преувеличенным. Никогда еще дыхание смерти не носилось так непосредственно над территорией Октябрьской революции, как в годы сплошной коллективизации. Недовольство, неуверенность, ожесточение разъедали страну. Расстройство денежной системы, нагромождение твердых цен, конвенционных и цен вольного рынка, переход от подобия торговли между государством и крестьянством к хлебному, мясному и молочному налогам, борьба не на жизнь, а на смерть с массовыми хищениями колхозного имущества и с массовым укрывательством таких хищений. Чисто военная мобилизация партии, для борьбы с кулацким саботажем после ликвидации кулачества как класса. Одновременно с этим, возвращение к карточной системе и голодному пайку, наконец, восстановление паспортной системы, все эти меры возродили в стране атмосферу, казалось, давно уже законченной гражданской войны. Снабжение заводов сырьем и продовольствием ухудшалась из квартала в квартал. Невыносимые условия существования порождали текучесть рабочей силы, прогулы, небрежную работу, поломки машин, высокий процент брака, низкое качество изделий. Средняя производительность труда в 1931 году упала на 11,7%. Согласно мимолетному признанию Молотова, запечатленному всей советской печатью, продукция промышленности в 1932 году поднялась всего на 8,5%, вместо полагавшихся по годовому плану 36%. Правда, миру возвещено было вскоре после этого что пятилетний план выполнен в 4 года и 3 месяца. Но это значит лишь, что цинизм бюрократии в обращении со статистикой и общественным мнением не знает пределов. Однако не это главное. На карте стояла не судьба пятилетнего плана, а судьба режима. Режим устоял. Но это заслуга самого режима, пустившего глубокие корни в народную почву. Не в меньшей мере это заслуга благоприятных внешних обстоятельств. В годы хозяйственного хаоса и гражданской войны в деревне Советский Союз был в сущности парализован перед лицом внешних врагов. Недовольство крестьянства захлестывало армию. Неуверенность и шатание – деморализовали бюрократический аппарат и командные кадры. Удар с Востока или с Запада мог в этот период иметь роковые последствия. К счастью, первые годы торгово-промышленного кризиса создали во всем капиталистическом мире настроение растерянной выжидательности. Никто не был готов к войне, никто не отваживался на нее. К тому же ни в одном из враждебных государств не отдавали себе достаточного отчета во всей остроте социальных конвульсий, потрясавших страну советов под звон и грохот официальной музыки в честь генеральной линии. Несмотря на всю свою краткость, наш исторический очерк показывает, надеемся, насколько далеко действительное развитие рабочего государства от идеалистической картины постепенного и непрерывного накопления успехов. Из богатого кризисами прошлого мы почерпнем позже важные указания для будущего. В то же время исторический обзор экономической политики – Советского правительства и ее зигзагов представляется нам совершенно необходимым для разрушения того искусственно насаждаемого индивидуалистического фетишизма, который ищет источника успехов, действительных, как и мнимых, в необыкновенных качествах руководства, а не в созданных революцией условиях об собственности. Объективные преимущества нового социального режима находят, конечно, свое выражение и в методах руководства, но это последнее не в меньшей мере выражает также экономическую и культурную отсталость страны и те мелкобуржуазные провинциальные условия, в каких сформировались сами руководящие кадры. Было бы грубейшей ошибкой – Делать отсюда тот вывод, будто политика советского руководства имеет третьестепенное значение. Нет в мире другого правительства, в руках которого в такой мере сосредоточивались бы судьбы страны. Удачи и неудачи отдельного капиталиста не полностью, не целиком, конечно, но в очень значительной, иногда решающей степени – зависит от его личных качеств. Mutatis mutandis. Советское правительство заняло по отношению ко всему хозяйству то положение, какое капиталист занимает по отношению к отдельному предприятию. Mutatis mutandis латинское. Изменяя то, что надлежит изменить, когда делается сравнение. Централизованный характер народного хозяйства превращает государственную власть в фактор огромного значения. Но именно поэтому политику правительства надо судить не по суммарным результатам, не по голым цифрам статистики, а по той специфической роли, какую в достижении этих результатов выполнили сознательное предвидение и плановое руководство. Зигзаги правительственного курса отражали не только объективные противоречия обстановки, но и недостаточную способность правящих своевременно понять противоречия и профилактически реагировать на них. Ошибки руководства нелегко выразить в бухгалтерских величинах. Но уже схематическое изложение истории зигзагов позволяет с уверенностью заключить, что они ложатся на советское хозяйство грандиозной цифрой накладных расходов. Остается, правда, непонятным, по крайней мере, при рационалистическом подходе к истории, как и почему фракция, наименее богатая идеями и наиболее отягощенная ошибками, одержала верх над всеми другими группировками и сосредоточила в своих руках неограниченную власть. Дальнейший анализ даст нам ключ к этой загадке. Мы увидим вместе с тем, как бюрократические методы самодержавного руководства приходят во все большее противоречие с потребностями хозяйства и культуры и с какой необходимостью, Отсюда вытекают новые кризисы и потрясения в развитии Советского Союза. Прежде, однако, чем подойти к изучению двойственной роли социалистической бюрократии, необходимо будет ответить на вопрос, каков же общий баланс предшествующих успехов? Действительно ли в СССР осуществлен социализм? Или более осторожно – Обеспечивают ли наличные хозяйственные и культурные достижения от опасности капиталистической реставрации, подобно тому, как буржуазное общество на известном этапе оказалось застраховано собственными успехами от реставрации феодализма и крепостничества?